Последний забег Как же было правильно, что я облил себя кипятком. Разумеется, я снова попал в одиночку, в родную свою третью камеру, где даже в разгар лета было прохладно, а весной и осенью промозгло и холодно. Как туберкулезнику мне разрешили иметь в камере телогрейку и валенки, а днем оставляли в камере матрас и постель. По закону мне была положена двухчасовая прогулка, но я согласился на час и гулял в прогулочном дворике обе получасовые покатешные смены. Правда, в ШИЗО, куда я время от времени попадал, всех этих льгот, за исключением телогрейки, лишали». Я много играл в шахматы, перекрикиваясь с другими камерами через дальняк, то есть через ту дыру в полу, которая служит унитазом и соединяется канализационной трубой со всеми остальными камерами. У меня снова были книги и журналы, многие километровые прогулки по камере, письма из дома, бумага и ручка. День был насыщен до предела». Некоторые стихи и размышления не были предназначены для глаз начальства, и я их прятал. Кума, между тем, интересовали в моей камере именно бумаги и ничто другое. Тогда мы разделили с уголовниками обязанностей. В моей камере в полу был тайник, сделанный ребятами, когда они сидели в моей камере, пока я был в больнице в табаге. Тайник не был засвечен. Но пустовал. Постепенно из других камер мне передали весь инструмент, запасы чая и махорки, сувениры, ножи, деньги и всякую прочую запрещенную ерунду. Я забил этим тайник в полу и еще один сделал сам. В потолке. Теперь же у меня в камере был почти весь Буровский общак. Я же свои записи отдал в другую камеру, где менты на бумаге не обращали ровно никакого внимания. Это было... правильное решение. Через некоторое время режимник и кум спохватились, что уже давно не изымали в ПКТ ничего запрещенного. Провели несколько капитальных шмонов с выводом всех зэков в коридор или прогулочные дворики. Ничего не нашли. Но при этом тупо искали у меня бумаги, а у них все остальное... Ментам не могло прийти в голову, что общак хранится у меня. Они считали, что политический на это не способен. Я же по мере необходимости передавал в другие камеры то, о чем меня просили. Менты так никогда мой тайник и не нашли». Заходить в мою камеру менты не любили, они боялись заразиться туберкулезом, и я их страхи всячески подогревал. Как только утренний или вечерний наряд подходил к моей двери, я начинал надсадно кашлять. Менты предпочитали посмотреть на меня в глазок или на худой конец заглянуть в кормушку, но не заходить в камеру. Все это было очень удобно. Даже прокурор при обходе камер спрашивал меня о жалобах через дверь. На одиночное заключение я теперь формально жаловаться не мог, так как был единственным туберкулезником в ПКТ и должен был содержаться отдельно от остальных. Я и не жаловался. Палочка-выручалочка Коха помогла мне и во время очередных учений спецназа. Проводили их примерно раз в год Фактически это была операция устрашения Сотни-две солдат внутренних войск в бронежилетах Со щитами и дубинками Влетали на территорию зоны И избивали всех, кто попадался под руку Зеки должны были немедленно укрыться в своих отрядах Ибо это было целью учений Локализовать бунтующих в их бараках Однако об учениях не предупреждали, и под дубинки мог попасть любой, кто шел, например, в свой барак из санчасти, столовой или клуба. В ПКТ спецназ зверствовал больше всех, так как здесь по их диспозиции сидели зачинщики бунта. Они выволакивали всех зэков в коридор, избивали их дубинками, травили собаками, а в камерах все переворачивали вверх дном и уносили с собой то, что им понравится». Прошлые учения я пропустил, когда был в табаге, а на эти поспел. Ко мне в камеру они, однако, не зашли. Мордатый лейтенант в бронежилете и шлеме рывком открыл дверь моей камеры и, увидев меня, спросил, почему один обиженный? Тут кто-то из наших прапорщиков подсказал ему, что здесь туберкулезник, и лейтенант, брезгливо сморщившись, заорал, «Ну их с ним! Пошли дальше!» Наверное, с полчаса они загуливали по всем камерам, сметая все на пол, топча ногами чай, продукты и письма, забирая к себе в казармы то, что им могло пригодиться, вплоть до зубных щеток. Зеки в это время стояли, повернувшись лицом к стене и сцепив руки на затылки, а солдаты, шутки ради, время от времени били их дубинками по ногам. Повернуться было нельзя, жаловаться тоже, за это могли забить дубинками насмерть. На других зонах такое случалось, и никому никогда ничего за это не было. Учение. Вечером, когда все же закончилось, все камеры ПКТ перекричались между собой. Что делать? Решили, что нужен общий протест». Я не пострадал в этот раз, но к протесту, конечно, присоединился Утром все отказались от пищи и потребовали прокурора Прибежал начальник лагеря со своей свитой, угрожал вернуть спецназ Но мы знали, что следующее учение не скоро, а для подавления бунта сейчас нет оснований Массовая голодовка — это не бунт После обеда приехал прокурор. Говорил с ним Андрюха Вдовин. Парень молодой, но крепкий и умный. Признанный авторитет зоны. Требования зэков. Вернуть украденное. Возместить уничтоженные продукты и сигареты. Прекратить травлю собаками. Прокурор все записал и обещал поступить по закону. Это мало кому понравилось. Знаем мы ваши законы. Ближе к вечеру пришел начальник колонии и пообещал в неочередную отоварку в ларьке и праздничную двойную пайку хлеба. Было решено на это согласиться, на том протест и закончился. Вскоре из ПКТ начали по одному выдергивать куму на допрос об обстоятельствах массового протеста. Пытался Кум поговорить и со мной, но я по давней своей привычке отвечать на вопросы отказался. Из допросов зэков стало ясно, что Кум пытается шить против Вдовина и меня дело по статье 77 УК РСФСР. Действия, деорганизующие работу исправительно-трудовых учреждений. Максимальное наказание по этой статье — расстрел». Припомнился мне и конфликт с прапорщиком Белинским, с которого я еще во время первого срока ПКТ по сорвал погон. Это был молодой, белобрысый, щуплый и нагловатый парень, только недавно пришедший на службу в МВД. Как-то изрядно выпив, он один без напарника зашел в мою камеру покуражиться. Он считал, что поскольку я сижу один, то ему ничего не грозит». Когда его пьяные вопросы закончились, и он решил своими руками построить меня по стойке смирно, я с размаху шарахнул его об стену камеры, при этом оторвал ему скителя погон. Белинский быстро протрезвел, испугался и выскочил из камеры как ошпаренный. Оторванный погон я успел кинуть ему в догонку. Он благоразумно не побежал никому жаловаться, поскольку за то, что он сам без напарника открыл камеру, можно было угодить под трибунал». В любом случае неприятности у него были бы немаленькие, и об этом случае тоже не особо распространялся, однако оторванный погон в тот же день заметил другой прапорщик, которому Белинский, видимо, что-то рассказал. Короче говоря, историю эту тогда раздувать не стали, а сейчас припомнили. У ментов почему-то считается, что сорванный погон — это знак бесчестия, и обидчиков надо наказывать по всей строгости закона. Кум долго старался сварганить дело, но у него ничего не получалось. Слишком слабые были поводы для такой серьезной статьи. Тогда решили ограничиться переводом в крытую тюрьму. Андрюха по своим каналам узнал, что на него и меня уже готовы постановления для суда о переводе. Однако в отношении меня это не прошло. Я чистился за КГБ, а там такого решения принято не было. Возможно, они не согласились, просто потому что это была не их инициатива. КГБ всегда очень ревностно относился к своим полномочиям. В результате Андрюха Вдовин поехал на крытую «один». Я остался в своей камере, радуясь одиночеству и телогрейке. В ней, в валенках, я просиел в камере все лето. Впервые мне не было холодно. В одиночке тянет философствовалось. Я думал о том, как русская национальная идея соотносится с лагерной телогрейкой. Что такая связь есть, было для меня очевидно.